В гостях хорошо, а обратный полет через океан ничем примечательным отмечен не был. Да бизнес-класс, да приветливая бортпроводница с эмблемами Аэрофлота, да напитки и закуски Квантум. Как говорится, сатис. А более и ничего. В середине полета даже заснул. Растолкала меня Анечка, когда мы уже выруливали к терминалу в шарике. даже и посадку проспал надо же сюрпризы начались в зале прилёта нас встречали нет ни телекамеры и ни репортёры наш визит вообще того в ссср не особо афишировался а не разговорчивые и не улыбчивые граждане в количестве 4 штук все на одно лицо это чтобы сразу понятно стало из какого они ведомства Товарищу секретарю Сан-Францисского консульства с ними немедленно поздоровались, а потом ушли куда-то в бок, и больше я их никогда не видел. Но зато всех остальных неулыбчивые граждане взяли под белые ручки и припроводили до Чёрных Волг. В одну посадили меня с Аней, во вторую прочих трёх членов нашей делегации, и мы рванулись с низкого старта по Шереметьевскому пандусу. До 10000 бамов на выходе оставалось ещё лет 20 минимум, да жутких пробок на Ленинградке и ещё больше. Поэтому в центр столицы доехали мы без шума и пыли за полчаса. А повезли нас совсем даже и неизвестное всему миру заведение со строгим держинским, караулившим вход в него, а совсем даже и в Кремль через Боровицкие ворота. Первый раз таким путём в Кремль попадаю, подумал я. Пролетая мимо Большого Кремлёвского дворца, Архангельского собора и колокольни Ивана, сами понимаете, великого, что-то нас не туда везут. А куда, собственно, мы едем? Попытался я уточнить диспозицию у неразговорчивого гражданина. Сейчас всё сами увидите, вежливо отрезал тот. Увидел. Ага, в Сенатский дворец нас привезли. И тут я вспомнил, что здесь вообще-то с незапамятных времен располагается резиденция агентсека КПСС, начиная еще с Ильича. Потом Висарionич отсюда же страной правил, да и Сергеевич со вторым Ильичем не погнушались здешними апартаментами. Но ну, окей, сенатский значит сенатский. Заодно посмотрим, как наши агентсеки живут, и сравним с жилищем американских президентов. Нет, свои выводы на этот счет я при себе оставлю. Но ну, если только очень сильно попросят, тогда уж. Нас выгрузили из машин, после чего строгий гражданин, встретивший нас в парадных дверях, строго сказал: "Всем идти по коридору направо. Там вас встретят и разместят. А вот ты, Сергей Владимирович", при этом он чуть ли не упёрся мне указательным пальцем в пуговицу на мундире, "пойдёшь со мной прямо". Спорить не стал, сделал, что сказано. Мы поднялись по парадной лестнице на второй этаж, пройдя через три поста охраны. Красиво и никаких вопросов. Белый дом и рядом не лежал, подумал я, поднимаясь по белокаменной лестнице. Потом направо за угол и вот оно. Не сразу, конечно, сначала два офицерика документы еще раз проверили, а вслед за этим уже и оно. Дверь с монументальной табличкой "Приемная генерального секретаря ЦК КПСС". Высоко же ты залетел, сергуня. Выше только горные орлы на Кавказе летают, и эти снежные человеки обитают в Гималаях. Но это не точно. Падать-то больно будет с этих Гималаев. Ты это учти, гражданин сорока лет. Если учесть, что больно будет, на этом мои полушарья закончили оживлённую дискуссию, потому что меня без малейшего задёва транзитом через приёмную я даже не успел рассмотреть, кто там сидит. Препроводили к самому. Не, не так, к самому. Сам сидел в глубине кабинета площадью так под сто квадратов. Не, даже больше, сто пятьдесят. И работал с документами. Читал в смысле бумажки какие-то, а не то, что вы сейчас подумали. Увидев меня, он кивнул сопровождающему, тот тут же исчез из поля зрения, а мне он сказал: "До «Ну, здравствуй, Сергеев Владимирович". Заходи, гостем будешь. Здравствуйте, Дмитрий Федорович, смело ответил я. Как здоровье? Спасибо. В соответствии с возрастом. Садись, давай. Буркнул он. Чай будешь? Если можно, от кофе бы не отказался. Нагло сказал я, пристраиваясь на стуле возле Генсековского стола. Стул тоже был красивый и новый. Картер меня кофе поил. Устинов хмыкнул. Потом сказал, что это переговорник, и буквально через десяток секунд в дверь занесли поднос с кофейником, двумя чашками и какими-то печеньками. Принесшие это дело товарищ наполнил чашки, пододвинул зачем-то поближе ко мне вазочку с печеньем и сахаром и немедленно испарился. Картер говоришь? Ну и как он вблизи? Я пока с ним не встречался. Картер-то? спросил я, закусывая чай печенькой. Да на вас чем-то похож, такой же седой и озабоченный. И чем же это он так озабочен? – спросил Устинов, перекладывая бумажки на своем столе. Известно чем. Вторым президентским сроком. Половина первого срока уже считай прошла. Популярность у него не очень. Дела в стране тоже так себе, а добрые соперники так и наравяют обогнать в гонке. О чем вы там говорили? Уже напрямую спросил Генсек. Да вот о выборах в основном и разговаривали. Для него эта тема самая наболевшая на сегодня. Еще о нашем фильме немного. Я ему подарил разработки нашего НПО. Колесо и скутер вроде бы понравились. А он, а он в ответ отдарил себе моделью китайского корабля и сно новой кости, между прочим. Сумку с ним у меня на входе отобрали. Если принесут, могу показать. Ладно, я тебе и так верю. Задом чего сказал Устинов, глядя куда-то в пространство за моей спиной. Я даже обернулся посмотреть, что это там так привлекло его внимание, но ничего не увидел. Давай в следующий раз без самодеятельности, мне тот компетентный товарищ доложили о твоих контактах с бывшими нашими гражданами. С бывшим, быстро поправил я его. Один он был, Олег Видов. Не суть. Боюсь ты забывшем. У нас тут хоть и перестройка с гласностью, но за такие дела тебя компетентные товарищи бы до расчёта сожрут и не подавятся, пока я тебя прикрыл. Давай, проговори ещё раз подробно и без купюр разговор с Картером насчёт его президентства. Я вздохнул, прикинул, что можно сказать, а что нет, а потом махнул мысленно рукой. И вывалил вообще всё, включая подоходный налог и водяной кролика. Устинах выслушал всё это очень внимательно, пожевал губами и спросил совсем не то, что я ожидал. Что за водяной кролик? Зайцы разве плавать умеют? В Америке да, умеют. Они на наших кроликов очень похожи, только побольше по размеру. До полуметра доходят. Живут в болотах на юге штатов. как раз в тех местах, откуда картер родом. То есть ты считаешь, что имеешь право вмешиваться в выборы президентов в других странах? Перепрыгнул Устинов на другую тему. Да, просто ответил я. Имею. Сами посудите. Если не Картер, то кто? Основной соперник Картера внутри Демпартии это Эдвард Кеннеди, младший брат того самого, с которым мы нахлебались во время Карибского кризиса. А у республиканцев такие волчары во власти идут, что мало никому не покажется. Рейган с Бушем. Они же ненавидят СССР и социализм как как собака кошку. Это где-то у них на уровне биологии. А Картер хоть и не идеальный кандидат, но среди всех остальных это минимальное зло. Ладно, сказал Устинов. Потом вернёмся к этому разговору, может быть. Ты в овальном кабинете у него был. Сменил он тему разговора. Так точно, товарищ маршал. Бодрот рапортовал я. Там в Белом доме их целых две штуки. Один парадный в главном корпусе, там приемы проводят. А основной, откуда президент страной руководит, в правом крыле. В обоих на полу нарисован герб штатов. Я даже больше скажу. Я в ситуационной комнате был, которая во время кризиса используется. Интересно, хмыкнул스티нов. Расскажи про неё. Далее я минут 5 же выписал всё, что запомнил, потом выдохся и попросил Генсека. Вот американскую резиденцию руководителей я всё осмотрел, ну, почти всю. А как советские руководители живут? Так и не знаю. Намекаешь, чтоб я тебе показал синацкий дворец? Так точно, товарищ маршал, сказал я. Это ж Такое историческое место. Здесь и Ленин жил, и Сталин, и Хрущев с Брежневым. Но «Ну пошли, просто сказал Устинов, и я заодно прогуляюсь, а то все сидишь и сидишь. И мы вышли через приемную в коридор второго этажа. Секретарь было дернулся к нам, но Устинов усадил его на место движением руки. Мы тут пройдемся с товарищем. Давай сразу с третьего этажа начнем. сказал Устинов. Я не возражал. Там все исторические помещения расположены. И мы поднялись по шикарной белоснежной лестнице на один этаж. Охрана тоже начинала дёргаться при виде Генсека. Он её также успокаивал, как секретаря, мол, всё хорошо, мы прогуляемся немного. Это вот кабинет Леонида Ильича. И Устинов сделал знак охране, чтобы открыли дверь. Ну, Заходи, смотри.